Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал, что будет, пойдет ли все как раньше, или что-то изменится к худшему и всех заключенных уничтожит. Каждый молчаливо понимал, что-то должно случиться. Первые два месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход Стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое. Казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни. Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальства появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными. Приблизительно через год после смерти Верховного Стали происходить перемены Улучшилось питание Матерщина и зуботычины исчезли Надзиратели и следователи в особом отделе Обращались к заключенным на вы. Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры Номера с одежды с пароля И стали называть не по номерам, а по фамилиям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 Уехали. Месяц через два приехала вторая партия комиссий, осела в лагере и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей. Прошло еще некоторое время, объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из особого стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенные тягчайшие преступления, и политические, освобождение которых, по неизвестным причинам, кому-то было нежелательным. За каких-нибудь полтора-два года лагерь опустил на 9 десятых. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охраняемые вышки, проволочную ограду. Часть бараков осталась вне зоны, и их сожгли. В последнее время отца Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но отец Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился.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 и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно. Пожалуй, это время было самым трудным для отца Арсения. Вокруг него образовалась пустота, человеческое безлюдие, но оставалась молитва, которой он только и жил. Трудно было потому, что, постоянно горя желанием творить людям добро, он не находил сейчас себе дела. В середине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 Назирать расправедливо уже более года, как ушел из лагеря, и отцу Арсению было трудно, и не хватало этого простого души человека. Некоторое количество административных уголовников опять возвратились в лагерь, осужденные за вновь совершенные преступления. Уголовники в последнее время как-то особенно обнаглели, вели себя вызывающе, не боялись охраны, но вдруг сменили начальника лагеря, и сразу все изменилось.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 Здесь, в лесу, молиться было спокойно и легко. Грубость лагерной жизни исчезла, и наступала возможность молитвенного единения с Богом. И в это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья, жившие на воле, вспоминались умершие, которых я любил, или те, кого я проводил когда-то в последний путь, встретив на дорогах ссылок и лагерей.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 колыхавшиеся травы, голоса птиц и молитва, объединяющие все и соединяющая с Богом и природой, созданной им. Уходить из лагеря разрешали нечасто. День этот был выходным. Я вышел из зоны и пошел далеко в редколесье, раскинувшееся за лагерем, где раньше, когда особый был полон заключенных и в нем кипела лагерная жизнь, Постоянно горели костры, оттаивавшие землю для больших, но не глубоких ям, в которых ежедневно хоронили уноших лагерников. Кладбище было огромным, вся площадь, когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой, теперь была открыта. Местами столбы упали, проволока порвалась и обвисла. Сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле, покрытое неровными и расплывшимися грядами, на которых кое-где стояли коли с прибитыми деревянными или жестяными бирками-табличками. Большинство колев и табличек валялось на земле, номера захороненных заключенных, написанные на них, стерлись, и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр. Я прошел далеко вперед. Земля была местами мокрой, нога глубоко погружалась в сыроватую глину, смешанную с перегноем из трав и листьев, и с трудом отрывалась при каждом шаге. Перешагивая через повальные коля невысокие нацпи, обходя большие по площади, но не глубокие провалы, образовавшиеся на месте братских могил, хватаясь за стволы чахлых деревьев, шел я по кладбищу.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 Казалось, ветер, тихий и прохладный, скрылся в подлеске и травах, прижался к земле, затаился и чего-то ждал. Я медленно шел по полю, отдалившись от окружающего, сосредоточившись и молясь об умерших, и передо мной вставали люди, возникали из прошлого воспоминания, мучительные и тяжелые. Люди, когда-то знакомые и любимые мною, или те, кого я напустил, Провожая в последний путь, или встреченные мною здесь в лагере, Сдружившиеся со мною и передавшие мне в исповедях свою жизнь, Лежали сейчас на этом поле смерти. Вспоминались усталые, изможденные лица, растерянные, печальные, Полные тоски, молящие или горящие неугасимой ненавистью глаза умирающих. И у каждого была жизнь, к которой я прикоснулся, И, как и Ирей, принял часть на себя, Восповедный час Воспоминания приходили и мгновенно исчезали Для того, чтобы сейчас же возникли новые Я громко молился, и скромные слова за упокойных молитв Разносились над кладбищем И душу, вселяли чувство тревоги Тысячи, десятки тысяч человек, лежавших здесь Убиты режимом лагеря, убиты Медленно умершлены другими людьми юноши и старики, тысячи верующих, защитники Родины, проливавшие за нее кровь, самые обыкновенные простые люди, попавшие в лагерь по ложным доносам, лежали сейчас в полуболотистой земле. И здесь же, на этом поле смерти, лежали люди, предавшие Родину, участники массовых казней, полицаи, многократные убийцы-уголовники. Где-то далеко шумно трактор-бульдозер, Сравнивая могильные наспи и сравнивая ямы, чтобы никто и никогда не вспоминал о тех, кто остался здесь. Где-то лежали небрежно брошенные в могилы владыка Петр, архимандрит Иона, монах-праведник Михаил, схимник из оптиной пустыни Феофил, многие великие праведники и молитвенники. Друг людей, врач Левашов, профессор Глухов, слесарь Стопин, до самого последнего часа своего совершавшие добро, и много-много других, когда-то знаемых мною людей. Я молился, вспоминая усопших, но вдруг слова молитвы иссякли, и я оказался стоящим на поле, растерянным, раздавленным воспоминаниями, сомнениями. Что осталось от погибших? Ржавая табличка со стертым номером, кость, торчащая из наспех засыпанной могилы, обрывах ткани. Хранили в спешке, ямы рыли неглубокие. Земля здесь всегда была мерзлой, ее приходилось сутками оттаивать, чтобы вырыть могилу на несколько десятков человек. Зимой трупы забрасывали землей и снегом, а летом специальная бригада подправляла могилы, засыпая землей выступавшие кости ног и рук. Даже сейчас казалось, что из-под земли тянется запах тления. Было душно, сыро, тихо. Солнце нагрело землю, и от этого над полем поднимался легкий и еле заметный пар. Воздух дрожал, переливался, и казалось, будто что-то необычайное легкое и большое плыло над кладбищем. «Господи, Господи!» вырвалось у меня. Это же душу мешах поднялись над местом скорби. Тоска необычайная, щемящая, тоска схватила и сжала мне сердце и душу. В горле встал комок рыданий, слезы застилали глаза, а сердце все сжималось и сжималось, готовое остановиться. Состояние полной безнадежности, уныния и чувство скорби охватили меня. Я растерялся, упал духом и весь внутренний сник. Отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон. Господи, зачем ты допустил это? Пронзительный и долгий плач внезапно возник и понесся над полем. Вначале это был низкий вибрирующий и воющий стон, перешедший потон в длительное однозвучное рыдание, временами срывающееся и напоминающее вопль человека. Ноющий и колеблющийся стон был уже унывен и долг.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 Я почувствовал себя сломленным, раздавленным. «Господи, Господи, яви милость свою!» Воскликнул я, осеняя себя крестным знаменем. И вдруг ветер, затаившийся в перелесках и травах, Вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья И настойчиво повел мне в лицо, И мгновенно все ожило, пробудилось, двинулось. Заунывный стон исчез, неожиданно высоко в небе зазвучало пение птиц дрожащая и парящая волна воздуха рассеялась растворилась в пространстве состояние растерянности гнетущей тоски и безнадежности прошло я распрямился стряхнул себя страх и услышал в дуновении ветра движения жизни ветер принес свежесть запахи травы леса отголоски далекого детства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 Поддался духу уныния и тоски, опустившись на колени на одну из могильных насыпей и прислонившись к стволу невысокой березы, собрав всю оставшуюся силу и волю, стал молиться Господу, Матери Божией и Николаю-угоднику. Постепенно душевное спокойствие овладело мною, но вначале настоящая молитва приходила с трудом. По-прежнему предо мною было скорбное поле смерти, расползающиеся насыпи, ямы, наполненные темной водой, жестяные деревянные бирки, обломки чешских костей, сломанная лопата, которые когда-то копали землю. По-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных, многие из которых навсегда вошли в мое сердце.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 Кто нашел свой конец и не вел счет времени, мне, еще живущему в лагере, но срок моей жизни знал один только Бог. Шел я к лагерю, охваченный воспоминаниями, время от времени мысли мои разрывал голос кукушки, и тогда далекие воспоминания детства и юности проходили перед глазами. Мать, с которой я иду по лесу, она рассказывает мне о лесе, травах и птицах, и так же кукует. кукушка. Вспомнилась первая исповедь, давно ушедшие друзья, моя церковь, где много лет я служил. Думал ли я тогда, что услышу голос кукушки на кладбище лагеря особого усиленного режима, где лежат десятки тысяч мертвых, большинство которых безвинно погибли, а свидетелем гибели их был и я. Думал ли, что буду участником всего происходящего и так же, как и они?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 И в этот момент отчетливо видел лица их. Шел 1957 год. Лагерь пустел, скажем, днем. Где-то недалеко от него возник гражданский поселок, в который из разных мест страны ехали вольно наемные, замен ранее работавших заключенных. Появились улицы, скверы, длинные верницы домов. Приезжали люди, ничего не знавшие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 1957 года. отца Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря. До конца срока оставалось еще шесть лет, так как в 1952 году добавили еще десять. Вызывали, расспрашивали, допрашивали, писали протоколы, заполняли анкеты, что-то у кого-то запрашивали.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 Прилетели ранние птицы, в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть. С вещевым мешком, в новых гражданских ботинках, черных брюках, в новой и стандартной шапке-ушанке вышел отец Арсений за ворота лагеря. Теплый весенний ветер налетал на него, шевелил волосы, придавая свежесть утру, чуть-чуть пылил дорогу.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 Дал ему возможность в этом море скорби найти много совершенного, прекрасную. Найти людей, у которых отец Арсений, по великой милости Бога, взял то, к чему стремится и должен стремиться каждый христианин. Здесь, в окружающем его человеческом горе, он научился молитве на людях.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 Попутная грузовая машина подвезла отца Арсения до гражданского поселка, где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря Справедливый. Разыскать дом и квартиру Справедливого было нетрудно. Странным и необычайным показалось находиться вне лагеря. Не было крика уголовников, распорядка дня, ругани. Справедливый в прошлом, а теперь Андрей Иванович, вместе с женой провожали отца Арсения на вокзал. Два дня, прожитых у Андрея Ивановича, дали возможность отцу Арсению осознать волю. Андрей Иванович доплатил кликеру, и отец Арсений ехал в куперном вагоне. Расположившись на нижней полке, подложив под голову свой вещевой мешок, он закрыл глаза Поезд вздрагивал на стыках, колеса мерно стучали, за окном проносилась тайга, скалы, реки, озера Сибири. Перед мысленным взором сейчас проходило прошлое, люди и люди шли бесконечной вереницей. Погибло большинство, но многие все же выжили, и их отец Арсений увидит. Новая жизнь еще плохо представлялась отцу Арсению.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 Весна полностью вошла в свои права. За окнами поезда, по мере приближения к Москве, все расцветало яркими красками. Страшное прошлое, связанное с лагерем особого режима, ушло в невозвратность. Период тяжелых испытаний, выпавших на долю родины, прошел. Смотря в окно, но ничего не замечая, отец Арсений...